Часть вторая. Гавань благополучия. Не секрет, что в начале войны на самые опасные участки фронта командование бросало черную смерть — матросов. Тогда-то и появилась эта отчаянная песня. «А когда боевские поют, и тебе сам черт не брат, в жаркой схватке возникают без козырка и бушлат». «Это в бой идут матросы! Это в бой идут моря!» Никогда не сдаваясь в плен, предпочитая смерть с последним патроном, многие моряки не вернулись из атак на свои корабли. Уже на втором году войны флот испытывал острую нехватку в хорошо обученных специалистах. Ведь те, кто погиб на сухопутии, были минерами, радистами, рулевыми, гальванерами, оптиками и электриками – Павших должны были заместить юнги. Хотя по званию они и ниже краснофлотца, но школа юнг должна дать им полный курс обучения старшин флота. Царский флот имел своих юнг. В советском же флоте юнги никогда не числились. Имелись лишь воспитанники кораблей, но плачевный опыт их воспитания привел к тому, что во время войны их на кораблях не держали. Эти воспитанники были по сути дела живой игрушкой в команде взрослых людей они хорошо умели только есть, спать, капризничать и получать в школе двойки, ссылаясь на свою исключительность. Совсем иное дело. Юнги. Это тебе не воспитанник, которому не прикажешь. Юнга — ответственный человек, знающий дело моряк. Приняв присягу, он согласен добровольно и честно участвовать в битве за отчизну. И смерть вместе со взрослыми его не страшит, как не страшит и любая черная работа. Слово «юнга» голландского происхождения, как и большинство морских терминов, пришедших на Русь в пору зарождения русского флота. Основав в 1703 году легендарный Кронштадт, Петр I открыл в нем и первое в стране училище «юнг». Сам император, будущий шаут Шаутбенахт флота российского, начинал службу на флоте в чине каютного «юнги». А это значило, что если адмирал Корнелий Крюйс прорычит с похмелья в каюте, «Рому или расшибу Всех, то император, должен покорнейше ответствовать! Не извольте серчать, сейчас подам!» Но времена изменились круто, и нашим юнгам таскать выпивку по каютам офицеров уже никогда не придется. Волхов высадил юнг на Соловках утром 2 августа, и первые пять дней они провели в Кремле, где их все восторгало. Ощущение такое, что эти гиганты камни сложены не муравьями-людишками, а сказочными циклопами. Обедали юнги в трапезной палате Кремля, которая по величине сводов и дерзости архитектурной мысли могла бы соперничать и с грановитой палатой московского Кремля. Странно было просыпаться в кубриках, где когда-то томились декабристы. Постепенно юнги усвоили, что они становятся военнослужащими, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно из таких последствий вменяло им в обязанность трудиться. Но пошли гиблые разговоры, что и шачить не нанимались, и от работ некоторые отлынивали. «Сачок», — говорили о таких, — сочкуют. Помимо морской терминологии, давно вошедшей в уставный и литературный обиход, существовал на флоте еще и жаргон. К примеру, гауптвахта, слово пришло из немеччины, хотя всем понятное, Но как оно превратилось в губу, этого уже никакой академик не выяснит. Когда один юнга говорил в бане другому «Ну-ка, подрай мне спину мочалкой», то это говорилось по-морскому точно, и греха в такой фразе не было. Но когда за обедом слышалось над мисками «Рубай кашу, живей!», то это уже был не язык моряков, а глупейшее пижонство. Савка Огурцов почему-то сразу не взлюбил дурацкий жаргон, и тогда же решил, что он не станет осквернять свой язык. Сачков он называл по-русски «лодырями», а на Камбузе не рубал, а просто ел, или, как говорили любители уставов, принимал пищу. Кремль тогда принадлежал учебному отряду. «Видал миндал?» — говорил Синяков. «Во как гайку у них закручивают! Ежели и нас таким же манером завернут, убегу! И станешь дезертиром!» — отвечал ему Савка. «Какой же я дезертир, коли присяги еще не давал!» Я не дурнее тебя и сам знаю, что бежать после присяги опасненько. Скоро юнгам выдали их первое оружие — противогазы. Конечно, они по-мальчишески тут же развинтили и свинтили все, что в противогазах откручивалось. Это кончилось для любопытных плохо, потому что юнг сразу погнали в герметические камеры, где их окуривали хлороцетафеноном. У кого противогазы оказались неисправными, те потом до вечера не могли открыть глаз, из которых струями текли обильные слезы. Юнги изучали положение воинских уставов. Им велели твердо помнить нумерацию форм одежды. Вот сейчас вы одеты по форме номер 3. При температуре воздуха до минус 6, когда положены шинели, форма будет шестой. Но если смените бескозырку на зимнюю шапку, эта форма седьмая. Выяснилось, что некоторым номерам юнги не могли соответствовать, ибо у них не было бушлатов, не было и белоснежных форменок, только фланелевки. Начинался бунт. «А когда бушлаты дадут? У меня ботинки каши просят. Почему нам белых форменок не дали? Или мы других хуже?» Спокойно утихомиривали юнг-офицеры. «Форменок вы и не увидите, ибо на Северном флоте они не входят в форму одежды. Бушлаты выпишут позже». А кто недели не прослужив умудрился ботинки порвать, но это, знаете ли, на вас не напасешься. По аттестату обувь выдается матросу на год службы. Нечего в футбол гонять булыжниками вместо мячей. Занятия пошли на пользу, и скоро шутники изобрели новую форму для ношения в тропических морях. Они прыгали по койкам в нижнем белье и с противогазными масками на лицах. «Стройся по форме раз! Кальсоны и противогаз!» а за монастырем лежало глубокое святое озеро. И юнги, стоило отвернуться начальству, нещадно, до синевы, до дрожания губ купались в нем. Савка при этом сиживал на бережку. «Огурцов — Огурцов! — звали его с воды. — Полезай к нам! — Не хочется, — отвечал он, завидуя товарища Мострой, завистью отверженного. — Да и не жарко сегодня. Огурцов врал. Он врал от позора, что угнетал его. Огурцов не умел плавать. Да, так уж случилось, что, мечтая о Большом море, он не выучился плавать в той мелкой речке, возле которой жил на даче. И вот теперь Савку мучил стыд перед товарищами, когда они хором обсуждали достоинства кроля, браса или баттерфляя. Чтобы не оказаться в одиночестве, Савка вставлял и свои лживенькие слова. «А я так больше сожонками!» Мирное житие в тихой обители неожиданно кончилось. Юнгам еще разок вкатили по два укола, так что сесть было нельзя, и велели выходить из Кремля с вещами. Святые ворота, похожие на въезд в Боярский терем, выпустили их на берег гавани благополучия. Колонна миновала поселок, юнги углубились в густой лес. Опять никто ничего не знал, куда, зачем, почему. Савка глянул назад и поразился. Я и не думал, что нас так много. Рядом с ним шагал рыжий юнга с фальшивой железной коронкой во рту. Поднабрали нас немало, согласился он. Если все станут одного лупцевать, то сразу пиши амба. Живым не уйдешь. Лес, лес, лес. Гуще, темнее, сырее. Куда ведут? И шачить, наверное, пророчили пессимисты. Зато оптимисты радовались. Она была прекрасна, эта дорога. И юнги, вчерашние горожане, даже малость попритихли при виде ее красот. Сколько озер! Сложная система старинных дамб, возведенных трудом богомольцев, была создана вполне художественно. Гармония с природой соблюдена. Идешь по такой дамбе, справа возле самых ног плещет рыба и озеро, слева внизу будто в пропасти тоже затуманилось волшебное озерко. Как люди умудрялись одной лопатой творить такие чудеса непостижимо! Юнги шагали целый день и, наконец, устали. Над лесом уже вырастала коническая гора, на вершине ее стояла церковь, в куполе которой расположился маяк. Это был тот самый маяк, теплые огни которого посвятили юнгам в ночи их первого плавания. А по склону горы спускался к дороге заброшенный фруктовый сад. «Товарищ старшина, а далеко нам еще топать? Теперь уже близко. Почитай, все соловки прошли мы сегодня с юга прямо на север. Движемся к заливу Сосновому. А там что?» Или опять секрет? Там колхоз рыбацкий. Место старинное. Неужели и мы в колхозе жить будем? До Соснового мы не дойдем. Скоро покажется наше озеро. В просвете величавых сосен и вправду засветилось озеро. Длинное, мрачное, колдовское. Хотелось верить, что по ночам, когда притихнет природа, в этом озере начинают играть водяные. Высоко всплеснет воду чаровница-русалка. Совсем неожиданно, разрушая очарование, громадная черная крыса с длинным хвостом спрыгнула с кочки в воду. За ней другая, третья, еще, еще крыса! «Бей их!» — закричали юнги, ломая строй. «Кто за камень, кто за палку?» — и понеслось. «Стой!» — властно задержал их офицер, сопровождавший колонну. «Это мускусные крысы из Канады. Называются андатры. Для человека безобидны, а мех отличный, дорого ценится на международных пушных аукционах. Побросали камни и палки, вернулись в строй. «Надо же! А я-то обрадовался. Вот дурак!» Еще один поворот. И за лесом открылась сваленная из камней конюшня. В воротах которой устало фыркала одинокая лошадь. Там, где есть лошадь, должны быть и люди. Верно. Вот и баня топится. Тоже каменная. Тоже древняя. Показался дом, совсем не подходящий для такой глуши. В два этажа с резными карнизами а на крыше башенка, вроде беседки для обзора окрестностей. Перед домом был разбит сквер с клумбами и березками, а за садиком возникла угрюмая постройка с черными глазницами окон, и на каждом окне тюремная решетка. Возле этого здания, почти впритык к нему, красовалась церковь святой Адигитрии. Едва держась на последнем гвозде, висела над мрачным домом доска с непонятной надписью «Слон». стой!» скомандовали старшины. «Направо! Вольно!» День уже мерк, последние чайки отлетали на север, откуда пошумливало близкое море. Перед строем появился флотский офицер, политработник, с тремя нашивками в том же звании, в каком ходил и Савкин отец. Осмотрев строй, он сказал. «Поздравляю вас, товарищи юнги, с прибытием к месту вашей будущей службы. Именно здесь будет создана первая в нашей стране школа юнг военно-морского флота» и отсюда, товарищи, вы уйдете на боевые корабли. Над лесом замерло эхо. От озерной осоки тянуло туманцем. В общей тишине прозвучал отчетливый хлопок по щеке. — Эй, чего ты спохватился? — Да комар, вон их сколько. — Товарищи, — продолжал офицер, — давайте познакомимся. Я в звании батальонного комиссара. Зовут меня Щедровский. Буду заместителем начальника школы. А место, где мы сейчас с вами находимся, зовется по имени вгородца Саватия, одного из первых русских людей, который полтысячи лет назад высадился на Соловках с моря. Гора с маяком, мимо которой вы сейчас проходили, называется Секирной. Секирная, потому что в древности там кого-то здорово высекли, но кого -то точно не извещен. У кого есть какие вопросы, прошу задавать. Один юнга, видать, приготовил свой вопрос заранее а в отпуск можно будет съездить. «Разве ты успел утрудиться?» спросил его комиссар. «А тогда можно, чтобы моя мама сюда приехала?» «Никаких мам и пап!» отрезал Щедровский. «Здесь вам не детский сад!» попросил слово Рыжий Юнга по фамилии Финикин. «А кормить будут? Или сегодня ужин зажмут?» «Что за выражение?» возмутился комиссар. «Ужина никто не зажмет, он просто не состоится. На берегу озера только начали складывать печи, чтобы приготовить вам обеды» пока предстоит кушать под открытым небом. Завтра утром получите горячий чай. Ну, хлеб, конечно. Ну, по кусочку масла. Со временем, когда все наладится, обед ваш будет по-флотски состоять из трех блюд. И еще вопросы. Огурцов точно по уставу назвал себя, потом спросил. «Скажите, а что означает эта надпись? Слон!» Щедровский обернулся к фасаду мрачного здания. «Ах это!» засмеялся он. Она расшифровывается очень просто. Соловецкий лагерь особого назначения. Здесь, товарищи, когда вас еще на свете не было, размещалась знаменитая тюрьма. В ней сидели бандиты-убийцы, взломщики-рецидивисты и мастера по ограблению банков. Их давно уже здесь нет. Тюрьма в Саватеве ликвидирована еще в 28-м году. Как раз в этом 28-м году Савка появился на свет. Щедровский велел старшинам разводить юнг ко сну. Внутри бывшей тюрьмы длинные коридоры, большие камеры. Лампочки едва светятся в пыли. Старшины кричат «Прясуйся, молодняк, запихивайся для ночлега!» «Да тут уж ступить некуда», — попискивали малыши. «Ничего, утрясетесь или в лесу ночевать лучше!» Стены полуметровой толщины. Глазки, проделанные для надзора за бандитами, начинались в коридорах кружочками с монету. Зато в камерах они расширялись в громадные кратеры в полметра радиусом, чтобы глаз надзирателя охватывал все пространство камеры. Кто-то из числа неунывающих уже бегал по коридору, вставлял губы в эти дырки, кричал радостно. «Тю-тю-тю, вот мы и дома! Зовите в гости маму!» Было холодно. Синяков растолкал юнг послабее, широко разлегся на полу, положив мешок под голову. Мешок был тощий, подушки заменить не мог, и потому Витька голову свою положил на живот одного малыша, который не сопротивлялся. «Ну, влипли!» — посулил Витька всем. «Наобещали нам бочку арестантов! Так и вышло! Всех за арестантскую решетку забодали! У, черт бы побрал, до чего курить хочется!» Раздался тонкий вскрик, в углу юнги стали ругаться. «Эй, чего там овралите? Спать надо, ша!» Кто-то черкнул спичкой, и в потемках камеры она высветила на стене, Выскобленные гвоздем слова. Здесь страдал по мокрому делу знаменитый от Риги до Сахалина московский налетчик Ванька вырви глаз. Боже, помоги убежать. Спичка погасла. Здравствуй, дорогая бабушка. Мечта моей жизни исполнилась. Я стал моряком. А мама умерла на вокзале, так и не повидав папы. А сам папа ушел на фронт. Сейчас я пишу тебе перед построением и потому спешу. «Вот мой номер полевой почты. А нахожусь я в таком чудесном месте, какое известно всем русским людям. Только называть его не имею права. Ты поймешь, где я нахожусь, если я скажу, что тут или молились, или сидели за всякие делишки. Здесь очень красиво. Кормят нас хорошо, но мне все равно не хватает на воздухе. Один врач сказал, что при строгом военном режиме я поправляюсь после блокады скорее, чем на карточку иждивенца. Бабушка, я тебя очень люблю». Писание письма прервал сигнал на построение. Щедровский отобрал серебряную дудку у вахтенного юнги. «Это тебе не свистулька?» — заявил сердито. «А ты не дворник, который высунулся из подворотни и зовет милицию? Старшины!» — наказал он. «Впредь юнг ставить на дежурство, отработав с ними морские сигналы на дудке!» Утром пошел короткий, но крупный дождь. В мокрой листве зябко вздрогнул на дереве репродуктор, и Москва передала на Соловки последнюю сводку событий. Юнги молча слушали об ожесточенных боях в степи близ Тельникова, в районе Армавира на Кавказе. Военно-морские силы союзников совместно с авиацией начали наступление в районе Соломоновых островов. В Индии большие волнения. Англичане арестовали Ганди и Неру. Сталинград в сводке еще не упоминался. Щедровский начал разговор неожиданно. Товарищи, кто из вас любит возить тачку? Юнги подумали, что комиссар шутит. А Витька Синяков присел, чтобы его не заметили, и пропел Залихватский. «Грязной тачкой руки пачкать! Ха-ха! Это дело перекурим как-нибудь!» «Перекурить не удастся», — сказал комиссар. «А эту песенку я на первый раз вам прощаю. Итак, деловой вопрос, кто согласен работать на тачках? Кто хочет копать землю или быть лесорубом?» Вот уж не ожидали юнги, что флот предложит им такие профессии. Строй не шелохнулся. Щедровский был явно огорчен. «Товарищи, — "Товарищи", заговорил он. "Что-то я не совсем понимаю ваше настроение. Школа Юнг сама собой не построится. Вас ведь никто за шиворот на флот не тянул, вы пришли сами по доброй воле, и это накладывает на всех юнк особые обязанности". Перед строем появился мужик с плоской бородкой, держа за поясом остро точенный топор. Это был местный прораб трудяга, и нежелание юнк с радостью схватиться за тачку Он расценил, как злостное хулиганство. Прораб вмешался в речь комиссара. «Да что вы этой шпане байки рассказываете, товарищ начальник! Они же сюда озоровать приехали, сплошное жулье, по глазам видно. Поруть бы их всех по понедельникам, чтобы во вторник еще добавить!» Юнги грянули хохотом, а Щедровский посуровил. «Если вам кажется, что флот станет кормить и одевать тунеядцев, то вы здорово ошиблись!» «Не такое сейчас время, чтобы с вами тут цацкались! Старшины, начинайте!» Старшины были новые. Видать, они уже давненько прозябали в скуке его, ожидая прибытия юнг. И теперь рады были проявить служебное рвение. Нет, они не деликатничали. «Вы в землекопы, отходи в сторону! Вторая группа, пойдете на валку леса! Третья, кругом! Надерганье мха и сортировку пакли! Четвертая, отставить!» — Что за вид у вас? — открылась истина. Школы Юнг, как таковой, вообще не существует. Имеется лишь вот эта бывшая тюрьма, приютившая Юнг за своими решетками. В лесу домик санчасти, бывшая гостиница для богомольцев, где разместилось начальство. И все. Школы же и жилья нет. Флот оборачивался другой стороной, не парадным шествием кораблей в кильватере, не шелестом вымпелов над головой. Флот предлагал лопату и тачку, как пропуск в морской мир. Савка попал в группу «Юнг», созданную для набивки матрасов водорослями. Подчинялись они старшине самахи щеголю и скептику лет 30. Он завел «Юнг» подальше в лес и там прочитал нудную лекцию о том, что за 8 лет службы он и не таких обламывал, после чего показал на Огурцова. «Ты не кровь с молоком, вот и будь за старшего!» В просвете могучих сосен открылось море. Это была сосновая губа в устье, которой виднелись домики рыболовецкого колхоза. Вдоль берега, обнимая старинные камни, обвешивая стволы прибрежных деревьев, квасились завалы морской капусты. Юнги пихали в матрасы водоросли по суше. Воспать спать, талафа будет! Мягче сена И пахнет! А чем пахнет? Йодом! Из такой капусты йод выжигают!» «А японцы едят ее. Может, и мне попробовать?» Кое-кто попробовал. Поживав, выплевывали. «Даром давай не надо. Сосиски лучше!» Савка так и не понял, в чем заключались его обязанности старшего. Вместе со всеми он усердно тащил на загривке тяжелое матрасище, на котором предстояло спать кому-то другому. Однажды, когда он скинул ношу, чтобы передохнуть, возле него сбросил матрас еще один юнга». Кажется, это был тот самый, что вчера спрашивал комиссара, не пора ли ему в отпуск. «Давай текать отсюда!» — вполне серьезно предложил он Савке. «Все интересное нам уже показали, а дальше ничего веселого не ожидается. Видишь, вкалываем!» Савка бежать отказался на отрез. «Разве тебе не хочется домой?» — удивился Юнга. «У меня нет дома. Ты как хочешь. А для меня теперь Флот дом родной. Он мне и папа, он мне и мама». И лучше не подначивай меня, а то я комиссару скажу. Если накапаешь, я ребят подговорю, устроят тебе темную. Савка взвалил на себя громадный матрас, который был в два раза больше его самого. Попер его дальше на гору, задевая ветви елок. Когда поздно вечером юнги свалили последние матрасы в Савватеве, Росомаха пересчитал свою группу. Одного не хватало. «Куда делся человек?» — набросился он на Савку. В группе не хватало как раз того самого юнги, что подговаривал Савку сбежать. Огурцов об этом промолчал. «Как его фамилия?» — не отставал Рассамаха. «Не знаю, не спрашивал. Какой же ты к черту старший?» — возмутился Рассамаха. «На флоте ты кем рассчитываешь быть? Матросом или матрасом?» Этим каламбуром неприятности для Савки пока и закончились. Выдали робу рабочая одежда боевого флота, штаны и голландка из парусины. Темно-синюю форму юнги теперь должны были надевать только по табельным дням, по праздникам страны или заступая на караул. Отныне ходить им в робе, и только в робе. Юнги поняли, что в иных книжках моряков рисуют неверно, нарядными, как на параде. Жесткая и прочная роба не для того, чтобы фронтить, а чтобы трудиться. Новенькая она обдирает тело, словно наждачная бумага, но после нескольких стирок мягчает, и к ней скоро привыкаешь. Ботинки у Юнг тоже отобрали. Взамен они получили со склада здоровенные кирзовые бутсы. Идешь в них по лесу, звери прячутся. Школа Юнг строилась на голом месте и голыми руками. Командование верно рассудило, что Юнга должен уметь делать все, и потому слова «я не умею» не принимались во внимание. «Если уж ты пришел на флот, так будь любезен делать, что тебе велено». Не хватало лопат и кирок, молотков и гвоздей, а топоры ценились на вес золота. Юнги пальцами соскребали в лесу подушку мха, и под ними обнажалась земля, сочная, перевитая корнями деревьев, унизанная прожилками червяков. Особая команда юнг наловчилась корчевать пни, без трактора и даже без рукавиц. На одном мальчишеском задоре вытягивались из земли корни, помнившие первых новгородцев. Учитывая особую тяжесть труда, корчеватели получали на камбузе по две миски каши. В землю, освобожденную от корней и камней, вонзались лопаты других юнг, копали глубокий котлован для будущего кубрика. Кубрики строились из расчета, что в них будет жить по 50 человек. Увы, кубрики строились в виде землянок, как на фронте. Постепенно в работе выяснялись наклонности юнг. Один был мастер-конопадчик, второй из 30 ударов топора валил любую сосну, третий умел запрягать лошадь, четвертый перенял от дедушки печное ремесло, а пятый, склонный к воянию, обожал месить глину и бывал сам не свой от той радости, когда топтал ее босыми ногами в глубокой яме. Работа обрела смысл. Не бывать тебе мокрым в море, пока не вспотеешь на берегу. Уже образовалась комсомольская организация, и комсомольцев требовали особенно строго. Многие еще не были готовы вступить в комсомол по возрасту. В число таких малолеток попал и Савка Огурцов. Росомаха определил его в бригаду разрушителей. Это была такая работенка, что по ночам кости стонали. Чтобы тюрьма перестала быть тюрьмой, нужно было привести ее в порядок. А для начала выдернуть из окон решетки. Два силача сунули ломы между решеткой и карнизом окна, поднатужились, но решетка даже не крякнула. «Да чего же хорошо сделано», — огорчились юнги. «В таком случае, — распорядился Росомаха, — нам предстоит как бы блатная работа. Будем решетки эти самые пилить. Я, конечно, в тюрьме не сидел, но читать приходилось, что решетки пилят». Первая решетка рухнула, и в окно глянула красота уже ничем не обезображенная. Скоро пришлось Савке побыть в роли водопроводчика. Следовало привести в порядок гальюны на первом и втором этажах. Работа грязная и пахучая. После этого стелить полы считалось чистоплюйством. В труде не раз подтверждалась русская поговорка «Глаза боятся, а руки делают». «Это правда. Только возьмись, работа закрутится, и сам ты закрутишься в работе». В один из вечеров перед юнгами выступил комиссар Щедровский. «Товарищи!» Хочу сообщить радостную весть. Осталось выкопать четыре котлована, и можно закладывать кубрики в землю. Своими руками вы приближаете день, когда сможете сесть за учебу. Пока все идет хорошо, — сказал комиссар. Просто замечательно идет. Однако, как это не печально, и в нашей семье не без урода. Стыдно сказать, но завелся у нас дезертир. Из штаба два матроса вывели Юнгу, и Савка про себя ахнул. Тот самый, что бросил матрас в лесу, а сам куда-то скрылся. Щедровский выставил беглеца на всеобщее обозрение. «Вот, полюбуйтесь. Задержан катером мор погранохраны на шлюпке в трех милях от берега. Недалеко ушел. Вообще-то перед вами стоит неуч. Чтобы плыть морем, нужно обладать знаниями. И дезертир еще должен сказать спасибо тем пограничникам, что его поймали» ведь этот олух царя небесного поплыл на восток от Соловков. А там сильное течение уже понесло его в море. Так бы и выперло его через горло туда, откуда уже нет возврата. А шлюпку, — закончил комиссар, — он украл у колхозных рыбаков. Беглец, понуря голову, вращал в руках без козырку. — Я больше не буду, — сказал он вдруг. — А тебя никто и не спрашивает, будешь ты или не будешь. Товарищи, этот юнга присяги еще не принимал и суду военного трибунала не подлежит. Мы поступим с ним по долгу совести». Беглецу велели снять форму. Поверх шинели он водрузил свою бескозырку, так осторожно, словно возлагал венок на собственную могилу. Дезертир остался в одних кальсонах. Откуда-то притащили пиджачок, брючки, кепочку с шарфиком. Все это с помощью конвоиров быстро намотали на дезертира. Вот тогда-то он заревел. Страшно, громко, но ему вручили документы, и Щедровский сказал «А теперь проваливай, чтобы тебя здесь не видели». Август кончился, северное лето короткое, и на Соловки надвинулась осень. Зарядили дожди, набухла почва. Кубрики строились в верстах в двух от Саватьева, между озерами Банным, Утинкой и Заводным. В глухой чищобе леса, где парскали по соснам белки, а тетерева и куропатки лениво выбегали из-под ног. Савка попал на рытье последнего котлована. Там, в глубокой яме, залитой водой, он встретил Джека Баранова. Облокотившись на лопату, Джек о чем-то крепко задумался. — О чем ты, Джек? — спросил его Савка. Баранов с трудом отвлекся от мыслей. — А ведь сегодня 1 сентября. Будь я дома, пошел бы в школу. Ох, и не любил же я ее, признался он откровенно. А вот сейчас стою здесь, жрать хочу, которые сутки просыпаюсь от холода и... Моя мечта, — закончил Джек, — служить на подводных лодках. Только на подлодках. Ради этого я здесь. И со страшной злостью он всадил лопату в скользкую глину. Рядом с ним стал работать и Савка. Здесь тоже быть в школе, только не той, которая чинно выводит в институт. Это выведет их прямо в море. Здесь они получат право сражаться наравне со взрослыми. Именно в этот день, 1 сентября 1942 года, исполнилось три года с начала Второй мировой войны. В этой грандиозной битве мы вели войну великую, мы вели войну отечественную. К вечеру котлован сдали прорабу. Хотя в юности хандрите не принято, Но иногда, чаще по воскресеньям, тоска все же одолевала. Печально шумел по вечерам черный осенний лес, затекший дождями. И ты казался себе маленьким, заброшенным на край света, всеми забытым. Остров. Географическое понятие суши, окруженное со всех сторон водой, иногда все же сказывается на психике. И очень редко в исключительных случаях начинал работать маяк на Секирной горе. Яростные проблески света, отрывисто посланные в безлюдность осеннего моря, только усиливали одиночество. Осень. Но юнги еще обедали под открытым небом, сидя за столами на берегу озера, а старшины, всегда верные букве устава, командовали с присущей им безжалостностью. «Головные уборы снять! Отставить! Кто это там опоздал? Без надо в момент скидывать! Головные снять! Вот теперь хорошо! Сесть! Отставить!» Вот теперь плохо. Синяков, тебя команда не касается? Сесть. Можете принимать пищу. У многих юнг из разодранной обуви вылезали пальцы. Но во время войны вещевой аттестат был неумолим. Ты в тылу, а не на фронте. Они глотали суп пополам с дождем. Они ели кашу, присыпанную снегом. Черные низкие облака проносило над их трапезой. Однажды прилетела с материка ворона, села на башню маяка и каркала весь день на напропалую. Каркала до вечера, словно вещая беду. И чайки вдруг разом снялись с гнездовий и улетели вслед за облаками в сторону океана. А с материка уже неслись к острову несметные тучи ворон, которые и заполонили архипелаг до самой весны. Барак санчасти уже был забит простуженными, придавленными в лесу. От холода и грязи юнги покрывались фурункулами у многих болели зубы. Всех лечили и возвращали в строй. Артель наемных плотников подновляла в лесу барак для клуба «Юнг». В Глухомане между озерами создавался колоссальный камбус, способный вмещать сразу по 300 человек. На окраине Саватьева поставили в конюшне изношенный дизель с подводной лодки. Он долго чихал в холодной ночи, и потом его клапаны затрещали выстрелами, словно открыла огонь многоствольная мельтральеза и электростанция школы Юнг дала первый ток. Жизнь как будто налаживалась, но конца работам еще не было видно. Раньше они за папами и мамами жили припеваючи, как за стенами крепости, а теперь, милый друг, ты обязан и себя обслужить. Бельишко свое, будь любезен, постирай-ка в озере, студя руки в ледяной воде, и тогда поймешь, сколь неблагодарен труд матерей и бабушек. Надо заготовить дровишки на зиму, и никто, кроме тебя, этого уже не сделает. Давай, пили, давай, кали. Не кубометры, и не два, сто и двести кубометров. Ты не один, а твоя семья большая. Раньше ведь как? Гонят в баню, а ты не хочешь. И родители, в конце концов, отстанут. Теперь никто не спрашивает, есть у тебя настроение мыться или такового не наблюдается. Выходи, строится с Мэлом, и шагаешь в баню. И моешься, как миленький. В той самой бане, где, если верить преданиям, мылся сам император Петр I. Дома бывало поешь и тарелку на столе оставишь. Дальше тебя ничто не касается. Дежурство по камбузу особенно лестны для юнг с развитым аппетитом. Савка же огурцов не выносил этих круглосуточных бдений возле еды, которая и за одни сутки может стать ненавистной. Склонившись над гигантской лоханью с горячей водой, он с утра до глубокой ночи перемывал тысячи мисок и тысячи ложек мочалкой и мылом, чтобы они треснули. Хорошо еще, что юнги подчищали миски так, будто их собака вылезала, а то бы совсем беда. Но среди прочих обязанностей была и караульная служба, четкая и строгая. О заступлении в караул юнги предупреждались заранее, чтобы могли привести себя в порядок. Утюгов не было, а от брюк требовалось соблюдение идеальных складок. В таких случаях брюки клались под матрас. И когда выспишься, на них складки отпечатывались сами собой в надлежащем виде. Жить надо уметь. В начале сентября заступил в караул и Савка Огурцов. Начальником караула был старшина Колесник. Чернобровый, красавец, украинец, еще молодой парень с черноморских крейсеров. Словно припечатанный к плечу старшины, ни на шаг не отходил от него юнга Мишка Сдыбнев. Подросток крупный телом, не по годам серьезный. Командование его уже отличало, Мишку назначили разводящим. Савка много читал об ответственности часовых, о строгих требованиях в карауле и потому был настроен приподнято. Стоять ему выпало у склада боепитания. Колесники еще раз обошел Юнг. Кое-где штыки винтовок торчали на полметра выше тех, кто держал в руках оружие. Служба понятна, обязанности ясны, вопросы имеются. Имеются, сказал вдруг один малыш, самый дотошный. У меня в казеннике винтовки какой-то вредитель просверлил дырку, в которую даже спичка пролезет. Товарищи, объяснил колесник, у всех у вас винтовки дырявые, но это не есть акт вредительства. Вам выданы учебные винтовки, из которых нельзя произвести выстрела, потому как при сгорании пороха в патроне газы не выталкивают пулю из ствола, а через эту самую дырку бесцельно вырываются в атмосферу. Чего же тут не понять? Не в меру серьезно сдыбнев приосанился. Кому что-либо еще объяснить. А патроны не дадут, обратился к старшине огурцов. Как не принявшие еще присяги, отвечал колесник, вы имеете оружие лишь для видимости. При таком дырявом оружии и патроны вам не нужны. пуля то все равно никуда не полетит. А если враг? не унимался Савка. Какой враг? Соображай, что воркуешь. Фронт далече и хорошо держится, а на острове люди проверены так, что комар носу не подточит. Но, товарищи,. «Вахту несите бдительно! Так, словно вы находитесь в боевой обстановке!» Первую смену уже развели по боевым постам. В двенадцать ночи, когда, согласно сказкам, в лесу шевелится всякая чертовщина, именно в полночь Савка должен был заступить на собаку. Так на флоте издавна называлась самая трудная вахта. От 0 до четырех часов, когда особенно хочется спать. Собака. Первая собака в жизни человека. Есть от чего волноваться. Без четверти двенадцать Сдыбнев его растолкал. — Собака ждет, пошли на пост. Склад боепитания размещался в отдаленной землянке, когда-то служившей монахом погребом для хранения мороженой рыбы. Идти до него было порядочно. Погасли за спиной огни Саватьева, глухой мрак обступил шумящий под ветром лес и разводящий освещал фонарем узкую тропинку. Беседовали они больше о пустяках. — У тебя сколько классов? — спросил Сдыбнев. «Пять — Пять. С похвальной грамотой. У меня шесть, но без грамоты. Зато я с военного завода. Имел рабочую карточку. Пятьсот граммов хлеба, никак не будь. А сестренка иждивенческую получала, так я ее подкармливал. А кем-то работал на заводе. На слесаре выходил, как и батька. Целый день на ногах. Работали-то для фронта. По шестнадцать часов у станка, хоть тресни. Я лишь на соловках отоспался. А я отъедаться начал. На еду уже не кидаюсь. Вот видишь? заметил рассудительный сдыбнев нам с тобой здорово повезло кстати ты не курящий ли нет жаль курить охота триста граммов песка сахарного дали взамен табаку а курить баста что ж погревал мишка я потом когда все в караулке заснут у колесника стрельну махорки он мужик добрый даст мне в тихаря потянуть а ты такого Витьку Синикова знаешь здоровый бугай вала свертит а что нет ничего Вот он тоже курящий. Он в юнгете и пьющим попал. Говорят, он у нашего прораба топор увел. А потом прораб свой же топор за осьмушку махорки обратно выкупал. Витька блатной, стерва!» Этот ничего не значащий разговор вывел Савку из состояния торжественности. Соседство же сильного и уверенного товарища придало ему спокойствие. Скоро из темноты обступивший лес раздался окрик часового «Стой, кто идет!» Сошлись возле дверей погреба. Узкий луч фонаря в руке Сдыбнего осветил громадный купический замок. Сургучные печати. «Все в порядке», — сказал Мишка. «Стой!» «А мы пошли!» «В 4.00 жди меня со сменой!» «Я как из пушки!» Шаги уходящих юнг слышны были еще долго. Потом настала цепенящая душу тишина. Один только раз донесся шумок от дороги. Это, наверное, грузовик привез из кремлевской пекарни свежий хлеб к завтраку. Конечно, если ты родился и провел детство в большом ярко освещенном городе, тебе жутковато очутиться одному в ночном лесу. Мало того, ты не костер палишь в пионерском лагере, а охраняешь склад боепитания. Чтобы придать себе бодрости, Савка с винтовкой обошел весь погреб. Знать бы, сколько он уже отстоял. Напрасно отказался взять часы. Отец достал бы себе другие, а Савке часы были бы кстати. Когда он вырастет, Он заведет себе не карманные, а чтобы носить на руке. Пусть все видят. От этих мыслей о часах мечты его потекли в будущее. Под неспокойным мраком ночи, в котором шум ветвей заглушался ропотом моря, Савка сладчайше грезил о тех блаженных днях, когда война закончится, и он вернется домой героем. Вряд ли кому из его однокашников выпала такая судьба, как ему? Коля Петро остался в Ленинграде в блокаде. Выживет ли? Яшка Гриншпан эвакуировался из Ленинграда еще осенью, когда в булочных батоны продавали. Теперь, наверное, сидит за партой в какой-нибудь алматинской школе. А где Наташка Сосипатрова? Где пухленькая Ниночка Плетнева? Небось, отощала. Страшный треск оборвал его мысли. Страшный, потому что он вмиг разрушил все видения. Стало ясно, кто-то сломал под ногой ветку. Савкина спина покрылась мурашками. Он вскинул винтовку, дырявую, без единого патрона. «Стой, кто идет!» — окликнул точно по уставу. Лес молчал. Может, показалось? И вдруг Савка расслышал отчетливые шаги за кустами. Это был шаг человека. Вот еще шаг. «Стой, стрелять буду!» Савка бросился в кусты, жестоко пронзая их черноту длинным лезвием штыка. Но вспомнил о сургучных печатях на двери склада и отбежал обратно, встав спиной к двери. Попробовал запугать криком «Стой, зараза, тебе говорят! Я же застрелю тебя!» Но кто-то невидимый и зловещий продолжал деловито обшагивать склад боепитания по кругу. Удивительная враждебность чуялась Савке в его спокойных, размеренных движениях. Сейчас Юнга был слабой, беззащитной стороной. А противник вел себя так, словно заранее был уверен в своей неуязвимости. Может, подшучивают свои же ребята? «Сдыбнев, Мишка! Это ты?» — тихо спросил он у леса. Шаги замерли. Стало совсем тихо и страшно. Хоть бы один патрончик, — бормотал Савка. Со штыком наперевес Юнга снова кинулся на кусты, ранее их острием штыка. Ему было страшно. Так страшно не бывало даже в блокадные ночи, когда дом, наполняясь пылью, ходил ходуном под бомбами. Когда, лежа под одеялами, Савка слышал выстрел немецкого орудия, а потом отсчитывал, как метроном, До шестнадцати, после чего снаряд коверкал гранит фрунзенского универмага. Неуловимый кто-то был здесь, рядом. Савка заставил себя успокоиться. Что должен делать часовой в таких случаях? Дать знать своим. Но как? Телефона нет. И нечем выстрелить, чтобы поднять караул по тревоге. Часов тоже нет. Да и неизвестно, сколько времени продлится этот поединок на одних нервах. Савка поступил на свой лад вжался в двери склада, так что замок впился ему в спину и, выставив оружие перед собой, замер. «Вот только подойди!» — шептал он. «Вот только сунься!» Он чувствовал, что из мрака за ним наблюдают чужие глаза. А дальше произошло то, чего никак не ожидал Савка. Буквально в пяти шагах от него выбило из кустов хлопок приглушенного, но очень сильного выстрела. Выпорхнула голубая искра пламени, и в небо, прямо над складом, ушла зеленая ракета. Она погасла, после чего шаги человека пропали в отдалении. Замелькал фонарь разводящего. Сдыбнев вел смену. Еще никогда в жизни Савка так не радовался товарищам. «Замерз?» — окликнули его юнги, подходя ближе. «Вспотел даже. Чего так? Ночь-то холодная, ниже нуля. А я... Страху натерпелся», — сознался Савка. «Страху?» хмыкнул Мишка, от чего? Ходили вокруг меня, да брось! Наверное, корова! Колхоз-то рядом! Корову я бы признал, но это был двуногий зверюга. Не ерунди, корова! Сдыбнев сменил часовых и вместе с Савкой пошел обратно в караулку. Савка долго шагал молча, потом сказал. А знаешь, Мишка, корова-то эта, Ракету запустила. Колеснику он сразу доложил о событиях во время собаки. «Почудилась?» — не поверил старшина с просоня. «Кипяток вон там, накрыли подушкой. Попей чаю, доложись кимарить. «Я лягу», — сказал Савка, раздергивая крючки и шинели. «Да не заснуть. Он же под боком у меня ракету выстрелил в небо». Из головы колесника выбило сонную одурь. «Вот как? Ну ладно. Я доложу по команде, кому следует». Острота ночного возбуждения не пропала и днем. Савка охотно делился со всеми своими переживаниями на посту. Охотников послушать было немало, и он бестолково рассказывал. «Стою я, как положено, а он ходил, ходил, ходил. Кто ходил-то? Да этот шпион, наверное. Вдруг как пальнет? В тебя? Нет, прямо в небо». В четыре часа дня Савка готовился заступить на пост во вторую очередь, чтобы смениться, отстояв до восьми. Но случилось иначе. После обеда в Саввать его неожиданно прикатил заляпанный грязью пикап. Из него устало выбрался пожилой боец-пограничник со старомодным наганом у пояса. «Юнга Огурцов, тебя! За тобой приехали!» Савка подошел к пограничнику. «Ты будешь, С. Я. Огурцов, двадцать восьмого года. Я? Садись, поехали!» Выяснилось, что из Архангельска прибыл представитель контрразведки. Позднее она получит наименование СМЕРШ. Савки доходчиво растолкуют. Смерж это значит смерть шпионам. Военная контрразведка по обнаружению врагов и паникеров. Всю дорогу до Кремля боец горячо убеждал Савку. Только правду говори. Упаси тебя, бог соврать. Там ведь у нас не дураки сидят, понимают, что к чему. Ежели ты чистосердечно покаешься, тебя, может, и простят по малолетству. Вот и Кремль. Конвоир провел Савку на второй этаж бывших архиерейских покоев. Открыл дверь, обитую черной кожей, и ввел в кабинет, где юнгу поджидал капитан в сухопутной гимнастерке и широких галифе. Без всяких предисловий он стал орать на Савку. «Тебя зачем привезли сюда? Чтобы ты панические слухи распространял? От горшка два вершка, а уже вредительством занимаешься на руку врагу? Ты эти штучки брось! Каких еще шпионов ты выдумал? Приснилось тебе? Ты злостные вымыслы оставь при себе!» Не «Небось, от страха штаны прохудила, а теперь ходишь всюду и треплешься!» Савка дал капитану честный ответ. «Мне было страшно, не скрою, но я не струсил». «Не было никаких диверсантов», — настаивал капитан. «И никто вокруг тебя по лесу не шлялся. Выдумал, черт знает что. А зачем же мы тут сидим, если враг под боком ходит?» «Нет были», — ответил ему Савка, — «и по лесу шлялись». Капитан скочил из-за стола, побледнел. «Отвечать не умеешь. Повтори, что тебе сказано!» Довясь от обиды слезами, Савка повторил. «Есть не было диверсантов. Есть никто не шлялся». «Ну вот». Капитан довольный вернулся за стол. «Это уже другое дело. А то городишь тут. Придется мне тебя задержать и проверить, чтобы ты больше честных людей не баламутил. Нашлись бдительные товарищи. Просили пресечь злостные слухи». Савка тут же плеснул масло в угасающий костер. Он и ракету выпустил от склада боепитания. Кто выпустил, снова взвился капитан. Да этот вот, как его, не знаю кто. Опять ты в паникерство ударился. Звезда с неба скатилась, а она тебе со страху ракетой показалась. Тут Савка не выдержал, разрыдался. — Как звезда, — говорил он, всхлипывая. — Я же ленинградский, из блокады. На международном жил. Там знаете, как было? Из нашего же дома тетка, как только объявили воздушную, в одной рубашке на подоконник села и ракету в небо. Я же зажигалки тушил, не пугался. Как же я могу спутать ракету со звездой? Это был враг. Если хотите правду знать, мне в жакте управдом говорил, что была бы его воля, он бы мне медаль за отвагу выдал. Капитан почти с огорчением развел руками. — Я тебе, дураку, как лучше хочу, а ты опять за свое. Чтобы такой город Ленинград и чтобы какая-то баба на подоконник садилась. Ты эти враждебные сплетни оставь в кармане, иначе я тебя живым отсюда не выпущу». За спиной Юнги вдруг хлобыснула дверь. И Савкин мучитель вскочил, поспешно одергивая гимнастерку. В кабинет вошел, а точнее ворвался капитан третьего ранга. Не обращая внимания на мальчишку, он набросился на капитана. «Тебя зачем сюда прислали? Чем ты занимаешься?» В растерянности особист еще раз дернул гимнастерку. «Прорабатываем?» — произнес неуверенно. «Чего прорабатываешь? Я тебя так проработаю, что ты завтра же в окопах за Кандалакшей проснешься!» «Вот», — показал капитан Насавку, — «можете посмотреть?» Капитан третьего ранга мельком глянул на Юнгу, но, кажется, не понял, какая тут шла проработка. Сказал уже более спокойно. «Почему мне ничего не было доложено сразу? Сейчас за Лопушечным озером берут диверсанта». Он при гранатах и при шмайсере. Отбивается отлично, как зверь. Матросы будут брать сукина сына живьем и притащат сюда. Разберись. Капитан сразу переменился. «Этот вопрос я и выясняю», — сказал он, кивая на юнгу. «Вот и товарищ Огурцов подтвердит. Молото уже проявил похвальную бдительность на посту». Капитан третьего ранга круто развернулся в сторону Савки. «Из его? спросил отрывисто. Но ну, ясно». Мне как раз на рассвете звонили рыбаки. Одна бабка встретила в лесу подозрительного человека. — Молодец! — похвалил он Савку. — Хорошо служишь, Юнга. Что надо отвечать в таких случаях, знаешь? — Служу Советскому Союзу, — ответил Савка. В сторону капитана в Галифе он даже не глянул. — Иди, тебе будет объявлена особая благодарность. Особист распорядился, чтобы Юнга не топал обратно 13 верст по лесу. И Савку отвезли домой на пикапе. Сопровождал его тот же солдат. «Ну вот», — говорил он с лаской, — «а ты, дурачок, ехал и боялся. Выпустили же тебя, не сели». Видать, послушался совета и не врал, а сказал правду. Через день юнгам был зачитан приказ. «Юнге С. Огурцову за образцовое несение караульной службы объявляется благодарность с занесением в личное дело». Эта первая благодарность за службу не доставила Савке никакой радости будто ему залепили крепкую оплеуху, а потом вдруг погладили по головке. Но эта благодарность открыла собой череду других, и они будут вспоминаться Савке совсем иначе, по-хорошему. В ту ночь, когда Огурцов воевал дырявой винтовкой, выданной для макетной видимости, катера охраны водного района засекли летевший от коми самолет противника. Недалеко от Соловков рыбаки подцепили в море отстегнутый парашют немецкого производства. Конечно, от вражеской разведки, действовавшей на ближайшем участке фронта, не укрылось, что 2 августа на Соловках был высажен большой отряд юных добровольцев флота. Помешать созданию школы юнг противник не мог, но в дальнейшем он еще не раз пожелает сорвать их учебу. Андатры, отремонтировав свои хатки на воде, готовились встретить зиму. Звери давно были готовы к зиме, а вот юнги, кажется, опаздывали. Не так-то легко без помощи техники одними лопатами отрыть громадные котлованы. Потом из досок и бревен собрать под землей благоустроенные жилища на полсотни человек каждое, Утеплить их сверху пластами дерна, сложить внутри печи и выстроить нары в три этажа. Теперь юнги хвастали мозолями. — Пощупай, какие у меня. Вот здесь. — Это что? А у меня во. — Уже валил мокрый снег когда бабушка переслала Савке первое письмо отца, написанное еще в августе. Отец был по фронтовому краток, а общий тон его письма суров. Он сообщал, что уже многие его матросы погибли, что Волга рядом, но все время мучает жажда. В конце письма отец словно прощался. «Сынок, война жестокая штука. Ты уже взрослый и должен понять меня правильно. Может случиться и так, что живым из этих развалин на берегу Волги я не выберусь». Не помню, какой писатель сказал «Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена». Это сказано точно. Я очень рад, что ты сейчас на флоте, где человек никогда не может быть одинок. Отец и в морской пехоте оставался комиссаром. Но вскоре юнгам зачитали приказ об установлении единоначалия. Должности комиссаров в армии и на флоте упразднялись. Если отец жив, он стал офицером морской пехоты, черной смерти. Встретив Щедровского, которого теперь стали называть замполитом, Савка спросил у него, когда начнутся занятия. — Скоро. Кубрики нас держат. — А долго ли нас будут учить? Воевать хочется. — Осенью следующего года ты будешь уже на корабле. — А в комсомол мне все еще нельзя? — Исполнится 15, приходи, примем. Скоро в Савватеве появились новые офицеры. В основном строевые командиры с кораблей, которых ради воспитания юнг, Оторвали от боевой службы, и, кажется, многие из них болезненно переживали это перемещение в тыл. Среди них заметно выделялся высокий и стройный лейтенант Кравцов, в прошлом командир морского охотника. Ходили слухи, будто Кравцов за отчаянную храбрость был представлен к званию героя, но совершил крупный проступок, и на Соловках появился уже без единого ордена. Особым жестом он поддергивал на руках перчатки и был явно недоволен обстановкой. «Не было печали! Так черти накачали! Возись тут с детьми!» Среди прибывших встречались и старшины-специалисты. Внимание Юнг привлек к себе Фокин, человек болезненного вида, слегка заикающийся. С подводной лодки М-172 Фокин привез пакет сушеной картошки. Большая диковинка по тем временам. Добродушно предлагал Юнгам попробовать. «Угощайтесь, пожалуйста! Не стесняйтесь!» Чемодан старшины был наполнен разными чудесами. А вот лампочка с моей малютки, дорогая память. Обыкновенная лампочка пальчикового типа, но она пережила большую передрягу. Баллон ее оторван от цоколя, под стеклом жалко болтались обрывки вольфрамовых паутинок. Фокин объяснял: это недавно, в мае нас фрицы так бомбили, что все полетело кувырком. В отсеках плавал туман из распыленных масел, а с бортов отлетали покрытия. А почему вы ушли с подлодок? спросил Джек Баранов. Я бы за такое счастье держался руками и ногами. Нервы у меня истрепались. Врачи признали негодным. Вот и прислан на должность педагога. А чему вы нас учить будете? Мое дело хитрое, дело сигнальное. В одно из воскресений Синяков внимательно следил, как Савка драет бляху ремня. Потрет суконкой, полюбуется зеркальным отражением своей личности, дыхнет пожарче, чтобы бляха слегка запотела. И с новым усердием драет, драет, драет. Стараешься, начал Синяков. Но чистеньким да гладеньким все равно жизнь не проживешь. Обязательно сам измораешься или другие в лужу толкнут. Знаешь, как писал поэт? А вечно причесанным быть невозможно. Вникни. Нет, ты к чему не понял его Савка? А к тому, чтоб ты не порол горячку. Тебе кажется, что ты фигура на флоте, а на самом деле ты пешка. Жалкая и маленькая. «Пока мы все тут люди маленькие», — согласился Савка. «Но через год мы уже запоем другие песни. Адмиралом во сне себя видишь. Для начала хотел бы я стать боцманом». «Допустим», — засмеялся Витька. «Стал ты, доходяга, боцманом. А когда на гражданку тебя выкинут, кому ты будешь нужен со своей полундрой?» «Вот ты о чем», — прозрел Савка. «Но я на флот не за хлебом пришел. И за мое будущее ты не беспокойся». В воскресенье юнг неожиданно вывели на улицу для общего построения. С моря тянуло обжигающий стужей. Намокшие и озябшие юнги покорно стыли под ветром. Без козырки наползали малышам на красные от холода уши. Юнги тихонько переговаривались. «А чего стоим?» «Да стой, тебе-то что?» «Мне ничего. Митинг будет, что ли?» «Опять, наверное, на Аврал погонят. Может, с фронта какое известие?» От штабного дома в окружении офицеров двинулся на них совершенно незнакомый человек в кожаном пальто без нашивок. Лейтенант Кравцов молодцевато подошел к нему с рапортом. «Товарищ капитан первого ранга! Школа Юнг построена по вашему приказанию для представления по случаю вашего прибытия!» Каперанг козырнул и пошагал дальше на Юнг без тени улыбки. Лицом он напоминал хищного беркута. Из-под мохнатых бровей клювом нализал на сизые губы, крючковатый на сина. Глаза ярко горели. Неизвестно, что испытывали другие юнги, но Савка при виде этого человека вдруг мелко завибрировал. Казалось, что, слово доброго не сказав, человек в кожаном врежется в строй и всех раскидает. Юнги притихли. Щедровский вышел вперед и объявил, что перед ними... «Начальник школы юнг, капитан первого ранга, Николай Юрьевич Аграмов». Никто не запомнил, что сказал начальник школы в приветствии. Но голос его звенящим клинком пролетел над строем, словно одним взмахом он хотел срубить все легкомысленные головы. Аграмов метнул рукой под мокрый козырек, приветствуя юность. «Будет трудно!» — эту фразу расслышали все. «Будет очень нелегко! Но разве можно чем-нибудь запугать русского юнгу?» «Разойдись!» — последовала команда, и все разбежались. Человек сам не выбирает для себя внешность, но первое впечатление о нем складывается именно по его внешности. «Ты видел? Глаза-то у него!» «Так и зыркает!» «Ух, и страшно же человечище!» — говорили юнги. «Ну, держись, братва, теперь гайку закрутят!» «Долго для нас выбирали начальника, и вот прислали!» «Задаст он перцу! Ох, задаст! Ша! Сюда Кравцов идет!» улыбается. Лейтенант, умудрявшийся среди луж сохранить яростный блеск своих ботинок, подошел к юнгам, подтянул перчатки. «Но, молодые, отвечайте по совести, струсили?» Спрашивал он добродушно, и юнги разом загалдели. «Расскажите нам о Каперанге. Кто он такой?» Кравцов отвечал с подчеркнутым уважением. «Лучшего начальника вам и не надо. По книгам Аграмова училось не одно поколение моряков. Даже я грешный». Это один из лучших моряков нашего флота, знающий практику, как никто в стране. Обещаю, с ним вам будет очень хорошо. А где он воевал, не волнуйтесь, утешил Кравцов. Аграмов, вояка старый, еще будучи мичманом, участвовал в Цусимском сражении. И тогда же получил именное золотое оружие за храбрость». Юнги плохо представляли себе, что такое золотое оружие. Но зато были достаточно сведущей по части Цусимы. Легко проявить мужество, когда твоя эскадра идет к победе, но двойное мужество нужно, когда эскадра идет навстречу верной гибели. Уже на следующий день Аграмов прошелся по камерам бывшей тюрьмы, где временно, в страшной тесноте, селились юнги, разложив на полу матрасы. Поэтически побеседовал, вызывая на откровенность, иных пожурил, Но как-то смешно пожурил, и юнги, галдящие аравой, сразу же потянулись к нему, как к отцу родному. Стоило ему прибыть в совать его, как дело заспорилось. В окна землянок уже вставляли стекла, словно с неба свалились на соловки флотские портные, стали беспощадно пороть и кромсать форму на юнгах, подгоняя ее по фигуре. И когда шинель на тебе по росту, а рубаха плотно облегает грудь, тебе уже хочется держать подбородок чуточку повыше. Повеселело. «Ходить только с песнями», — приказал Аграмов. Маршировать было хорошо. Спасибо соловецким монахам. Опутали остров крепкими дорогами. Две роты расходились на контур-курсах, не залезая при этом на обочины. Юнги пели. «А ты не плачь и не горюй, моя дорогая, Если в море потону, знать судьба такая!» Аграмов остановил колонну юнг на марше. Уже пузыри пускать вознамерились, спросил недовольно. Если в ваших планах потонуть как можно скорее, тогда школу юнг надо сразу прикрыть. И утопленники и флоту не нужны, а моей дорогой у вас еще не было. Продумайте репертуар. Война обновляла старинные водовильные тексты, и многие песни звучали теперь совсем по-иному. Запевалы начали. За кормой, земля полоской узкой! Там живет моя родня. Ветерок, лети на берег русский, пога целуй их за меня. И долго еще качались за лесом слова припева по морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там. Эх, пога морям, морям, морям, морям. Эх, нынче здесь, а завтра там. Против таких слов Аграмов не возражал. А скоро прибыла в Саватьева опытная медицинская комиссия, среди членов которой был даже профессор уха горла носа. Вызываемых для осмотра даже не раздевали. Комиссия проверяла только слух и зрение. По слуху Савков радисты не прошел, и был этому рад. К радиотехнике он пристрастия не имел. Указка в руке врача гоняла Савку по таблице буквенных обозначений. Глазник начал сверху таблицы, с крупных букв, но указка его быстро сползала ниже, ниже, ниже. Наконец, она коснулась самого края таблицы, где Савка, нисколько не напрягаясь, прочел крохотные буквочки. Потом окулист раскрыл перед Юнгой дальтонический альбом, где на странице пестрела яркая россыпь разноцветных кружков. «Зрение отличное», — сказал окулист. «Ступай, мальчик, очки тебе не понадобятся. Годишься на сигнальщика». Но врачи ничего не решали сами, и была создана еще одна комиссия, которая, сверяясь с медицинской карточкой, вела с юнгами собеседование. Беседы эти носили самый дружелюбный характер. Офицеры как бы прощупывали каждого юнгу на смышленность. Особо отмечали любовь к технике. Савка показал на комиссии свои сочинения. И ему сказали... «Школа станет готовить мотористов, дизелистов, боцманов, торпедных катеров, радистов, операторов и рулевых сигнальщиков. В боцмана ты не годишься, слишком хрупок, а там работа тяжелая. Слух у тебя не неважный. Вот и выбирай сам». «Ясно. Кто стоит на мостике? Кто больше всех видит?» «Конечно, рулевым. Конечно, хочу сигнальщиком. «Ну, так и запишем». Вышел он счастливый до изнеможения. «Я в рулевые. Вот здорово». Еще один извозчик, засмеялись радисты. На дворе уже построили отдельно двадцать пять юнг, самых крупных, самых здоровых, которым суждено стать боцманами. Среди них Савка разглядел Мишку с Дыбнева и Витьку Синякова. Мимо Савки рызцой пробежал мозгут Назыпов. Еще увидимся! крикнул он на бегу. Да. Сейчас рушились прежние знакомства и приятельства. Отныне юнги должны были обрести новые дружбы по учебе. По специальности. Кто-то зашел за спину Савки, закрыл ему глаза руками. Джек, догадался Савка. Честь имею, ответил Баранов, и тоже зачислен в рулевые. Желательно, конечно, попасть на подводные лодки. В отдалении от всех строились уже с вещами мотористы. Учебный отряд, живший в Кремле, вынужден потесниться, чтобы принять юнг мотористов. Там оснащенные аудитории, там на занятиях трещат клапаны дизелей. Всюду шла веселейшая перетасовка. Рота и рулевых будет командовать лейтенант Кравцов. Под его начало попал и взвод боцманов. А два первых класса роты Кравцова приняли в свое подчинение знакомые старшины Росомаха и Колесник. Как все хорошо. И черные роты уходили в черный лес, чтобы занять свои кубрики. Иногда слышалось «Рулевым легкота, лево на борт, право руля, это не то, что у радистов». Плеж проедят разные там катоды и аноды. А вот дизелистам тем еще труднее. Сапромат дают, как в институте. Механику, физику. А нам ерунда. Шторвал до да флажки. Вот в кино рулевые стоят себе на ветерке. Баранку одним пальчиком покручивают. Вдоль строя, развивая поломешинели, пробежал Кравцов. Прекратить болтовню. Или устава не знаете. Ничего-то они еще не знают. Но скоро узнают. Расселялись в лесу поротно. Возле озера Банного осели в землянках радисты, а бацмана и рулевые подальше от Саватьева, в версте от камбуза. Зато здесь было полное раздолье. Сказочный лес на холмистых угорьях, вокруг плещут озера, а море недалеко. Вот на лыжах-то будем, красота! Равнодушных не было, когда занимали кубрики. Не обошлось и без потасовок кто посильнее старался выжить слабейших с верхнего третьего яруса коек, чтобы самому наслаждаться верхотурой. В многоликой Аравии сорванцов, что наехали сюда со всех концов страны, уже чуялся воинский коллектив, но еще не спаянный духом боевого товарищества. Это придет позже. Савку тоже сшибли вниз с мешком вместе. Товарищ старшина, пожаловался он на рассамахе, а меня рыжий спихнул сверху и сам забрался под потолок. Рассамаха был занят. Он свой класс размещал по левому борту землянки, а колесник судил, редил и мерил двадцать пять своих рулевых по правому борту. — Ну чего тебе? — не сразу отозвался Росомаха. — Как звать Рыжего? — Не знаю, у него во рту еще зуб железный. Росомаха задрал голову. — Эй, как тебя там? Объявись, красносолнышко! Из-за бортика койки вспыхнула ярко огненная голова, словно подсолнух высунулся из-за плетня. — Обзываться нельзя! заявил Юнга с высоты яруса, сверкая стальной коронкой. «Я вам не рыжий и не красно солнышко, а товарищ Финикин». «По что, товарищ Финикин, ты маленьких обижаешь?» «И не думал, с чего бы это? Я и сам небольшой». «Ладно». Савка расстелил свой матрас в нижнем ярусе у самой палубы. С наслаждением вытянулся на койке. «Да чего же хорошо, когда у человека есть свой постоянный уголок, куда он складывает вещи и где нежит свои мечты». Томбочек юнгам не полагалось, но зато над головой каждого плотники приспособили полочку. Савка аккуратнейшим образом разложил на ней свое богатейшее личное хозяйство. Два тома собственных сочинений, ярко-розовый кусок туалетного мыла, трафарет для чистки пуговиц и полотенца. Разложил все это и затих на матрасе, блаженствуя. Он недурно себя чувствовал и в нижнем ряду. Тем более, что рядом с ним, голова к голове, разлегся милый и славный дружище Джек Баранов, будущий покоритель глубин. «Нравится?» — спрашивал Джек, взбивая подушку. «Еще бы, и читать будет удобно!» Росомаха уже гонялся вдоль борта, срывая юнг с коек. «Что вы тут разлеглись, словно паралитики? А ну, вставай! На койках лежать в дневное время не положено! Ты что, или дачником вообразил себя?» Ишь развалились кверху бляхами, будто их инвалидов труда привезли на отдых в Сочи или в пецунду. Старшины стали учить, как заправлять койки. Одеяло подоткнуть с двух сторон под матрас, вторую просто не устелить на выпуск. Финикин, ты все понял, что я сказал? Так точно, когда по-русски я все понимаю. Уже застелил свою коечку, как приказывали, наять. Финикин думал, что старшина не рискнет акробатничать. Но раз рассамаха немало в жизни побегал по трапам, и через секунду он уже взлетел под самый потолок. Тотчас же сверху вниз на палубу кувыркнулся матрас Финикина. За матрасом подушка и одеяло. «Зачем врешь?» — спокойно сказал старшина. «Думал я поленюсь слазать. Перестилай заново». Пришлось Финикину затаскивать матрас наверх. В зубах. Руки-то заняты. Савка кинул ему под потолок подушку. «Так тебе и надо», — отомстил он на словах. Посреди кубрика две железные койки для старшин. Возле них столы для учебных занятий и чтения. Колесник прибил к своему борту плакат «Краснофлотец, отомсти!». Рассамаха гвоздями укрепил над своим бортом красочный лозунг политотдела флота «Врагов не считают, их бьют!». Порядок в кубрике определился. Рассамаха погрозил своему классу молотком «Я разные эти морские фокусы знаю. Сам, будучи первогодком, в ботинке старшине объедки от ужина по ночам ссыпал. Бывали случаи, когда старшина спит, так его койки подключают электрические провода. Но со мной вам этого провернуть не удастся. Я вас всех, — энергично заключил он, — сразу выведу на чистую воду». Забил в стенку гвоздь и развесил на нем свой бушлат. «Кто среди вас московский?» — спросил Рассамаха. Перед ним мгновенно вырос, как из-под земли расторопный и быстроглазый подросток. Есть! отпечатал он, при ударе в бутсами. Будешь старшим в классе, мне помощником. По опыту жизни знаю, что московские сообразительные никогда не теряются. Есть быть старшим. Только я не московский, а Ярославский. Так чего ты петушком таким выпорхнул? Вы же меня позвали. Ярославских не звал, звал Московского. Я и есть московский, а зовут меня Игорем. Росомаха скребанул себя в затылке. — Все равно. Ярославские еще похлеще московских. Тоже пальца в рот не клади. Откусят. От дверей послышалась дудка дневального пороти. — Внимание! Коперанка обходит кубрики! В землянку шагнул Аграмов. Принял рапорты от старшина, наглядел всех. Поплясал на палубе, проверяя, не скрипят ли половицы. Потом сказал. — Печи топить круглосуточно, чтобы дерево просохло. Старшины. Ввести на топку печей особое дежурство. Хитро прищурясь, Аграмов вдруг присел на корточки. — Посмотрим, где у вас табачок секретный хранится. С этими словами Аграмов полез рукой на одну из полочек, крякнул и извлек наружу критику чистого разума Канта. Кажется, если бы начальник школы достал бы с полочки гремучую змею, то и то не столь велико бы было его удивление. — Кант! Чей? К нему резво шагнул Юнга ростом с ноготок. «Николай Поскочен. «Это я читаю». Поскочен? переспросил Аграмов. «Фамилия знакомая известная из истории флота. А не рано ли ты взялся за Канта?» «Для Гегеля рановато», — ответил Юнг, — Акант вполне по зубам. И пошел шпарить насчет дедукции категорий. Аграмов со вниманием его выслушал, не перебил. Юнги притихли по углам, потрясенные тем, что среди рулевых объявился философ. Рассамаха растерянно смотрел на Колесника, а Колесник глуповато взирал на Росомаху. Немая сцена продолжалась недолго. Аграмов спросил философа. «А где твой отец, Юнга поскочен? Не на флоте? Его уже нет. Он... пропал!» «А мать? Она уцелела, теперь работает уборщицей!» Аграмов помрачнел. Сняв перчатку, он положил ладонь на стриженную голову коле Поскочина. «Только смотри!» — внушил он ему. Чтобы Кант и Гегель не помешали твоим занятиям. Тут коперант заметил золотую голову Финикина. А ты учился до службы или работал? Работал в Ногинске на фабрике? Что делал? Точил иголки для патефонов. Финикин с его иголками Аграмова не заинтересовал. Начальник школы уже прицелился взглядом в другого юнгу, который стоял в сторонке и всей своей осанкой выражал внутреннее достоинство. Тоже работал, поманил его Аграмов. Или учился? Я воровал, товарищ капитан первого ранга. Зачем? Так уж случилось. Отец погиб, мать немцы угнали. Жить негде, голод, холод. Спасибо, что милиция меня подобрала. Как фамилия? Артюхов я. Зовусь Федором, по Иваныч. Воровство на флоте строжайше карается. Я это хорошо знаю, невозмутимо ответил Артюхов. Аграмов, скрипнув кожаным пальто, повернулся к дверям. «Кстати», — напомнил, задержавшийся у порога, — «прошу вас, товарищи, чаще писать родителям. Обычно ваши мамы, чуть задержка с письмом от вас, в панике запрашивают командование, что случилось с их Вовочкой. Так избавьте мой штаб от лишней писанины. У нас и своих бумажек хватает. Пишите мамам». Покидая кубрик рулевых, Аграмов позвал с собой поскочено. Юнга долго беседовал с начальником наедине и вернулся взволнованный. «О чем вы там?» – спросил Савка, любопытничая. «Не скажу», – ответил Коля. Был месяц ноябрь, впечатляющий ноябрь. В этом месяце войска под Сталинградом перешли в решительное контрнаступление. На том месте, где когда-то болталась ржавая доска с надписью «Слон», теперь появилась новая надпись – «ШЕЮ ВМФ СССР». Уже ноябрь, и вокруг Белым-Бело запуржила леса. Саватьевский репродуктор доносил до Юнг голос далекой Москвы. Звучали приветствия, полученные от друзей к 25-й годовщине октября. Над затишьем Соловецкой зимы Москва произносила имена Рахманинова и Чой Болсана, Эптона Синклера и Деголя, Теодора Драйзера и Колдуэла, Иосипа Бростита и Томаса Манна. Заметен был перелом в войне, открывающий дорогу к победе. От этого и настроение Юнг было праздничным. «Скоро всем фюрерам по шапке накидают. Наши не теряются. Наставят Гитлеру банок». Теперь они имели право и на собственную гордость. Куда ни повернись, все сделано своими руками. Что здесь было? Среди плакучих берез стыла захламленная тюрьма и постоял и двор для богомольцев. А теперь в лесу создана флотская база. Большой учебный комбинат. Есть все, что надо начиная с любимой юнговской лошади-бутылки и кончая крейсерским радиопередатчикам, которые вчера едва вперли по лестнице на второй этаж в класс радистов. Аудитории рулевых заполнила навигационная техника. Благородно отсвечивало красное дерево ноктоузов, бронза и сталь приборов. Холодно мерцали выпуклые чечевицы компасных линз. — А какой самый главный прибор в корабле вождении? — Голова, — отвечали педагоги. — Вот и вечер. Зажглись окна в землянках радистов, а в роте рулевых затопили печи. Потекли над лесом вкусные дымки. Большая человеческая жизнь каждого юнги только начиналась. Именно в ноябре, когда русские солдаты начали уничтожение армии Паулюса под Сталинградом, когда врага сбросили с предгорий Кавказа, юнг привели к присяге. Было в этот день как-то необычно тихо над озерами и лесами древних российских островов. Неслышно падал мягкий снежок. Даже не хотелось верить, что за тысячи миль отсюда крахочет звеня гусеницами танков Великая Битва. Еще с побудки юнги ощутили некоторую торжественность. По случаю праздника стол в кубрике был застелен красной материей. С плакатов взирали на юнг из славного былого Ушаков и Синявин, Нахимов и Макаров. На Камбузе было особенно чисто и нарядно. Вместо чая — какао. Обратно до своих род шли с песнями о морской гвардии. Где враг не появится только б найти нам его поскорей. Фарсунки на и в топках бушуют потоки огней. Врывайтесь, торпеды, в глубины, лети за снарядом, снаряд. От тамбура дневально оповестил кубрик. «У боцманов уже приняли присягу! Сюда идут!» Классы колесника и росомахи выстроились по бортам кубриков. С улицы внесли связки заснеженных карабинов. Флотского образца, укороченные с дула, они в уюте тепла хранили строгий нежилой холодок. Вороненная чернь стволов невольно настраивала на суровость. Савка подумала об отце. Только одно письмо. А в Сталинграде уже наступают. Неужели письмо было последним? «Смирно!» — вытянулись старшины. В кубрик рулевых шагнули контр-адмирал Броневский, офицеры политотдела гарнизона, Аграмов со Щедровским. За ними ловкий писарь базы нес под локтем папку с текстом присяги. Юнг поздравили. Потом стали выкликать по алфавиту. Первым шагнул к столу Федя Артюхов. Волнение свое он выдал только тем, что читал присягу повышенно громким голосом. Он ее принял. «Распишись вот здесь» сказал ему писарь. Звонко и радостно дал присягу Джек Баранов, второй по алфавиту. Савка терпеливо ждал своей очереди. «Огурцов!» — позвали, наконец, от стола. Оружие еще не отогрелось в кубрике, студило руку. «Клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом!» — произносил Савка. «Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество» и до последнего дыхания быть преданным своему народу». Уже подступали в конце мрачноватые, но необходимые в клятве слова, и Савка прочел их невольно, приглушив голос. «Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть, презрение трудящихся» после чего неторопливо расписался, заняв место в строю, не мог удержаться, чтобы не оглядеть полученное оружие. Это был настоящий боевой карабин, уже без глупой дырки. Вот бы такой ему тогда ночью, когда он стоял в карауле, страдая от своей беспомощности. Итак, с этого дня начиналась новая жизнь. Теперь юнги наступали на своего командира роты. А когда ленточки на бескозырке? Раньше говорили, что нельзя без присяги, но ведь присягу-то мы дали. Кравцов в ответ ослеплял юнг белозубыми улыбками. Вы не матросы, а юнги. А начальство еще не решило, что начертать на ваших ленточках. Подумайте сами, что? Юнги зашряли фантазию. Коля поскочен повершил всех. Пусть напишут нам золотом. Не тронь меня.